Частица 46. Рождество в Кембридже, 1933 год. В профессорской комнате Тринити колледжа пятеро мужчин сидят возле старинного камина и курят длинные глиняные трубки, как это было принято в зимнее время года. Эти пятеро – отец ядерной физики Эрнест Резерфорд, астроном и известный популяризатор науки Артур Стэнли Эддингтон, главный юридический советник правительства Египта в отставке Моррис Амос Известный геометр Патрик Дюваль и благоговеющий перед своими великими собеседниками 23-летний физик Субраманьян Чандра который 50 лет спустя получит Нобелевскую премию за свою работу по звездной эволюции. Разговор продолжается далеко за полночь. Амос поворачивается к Резерфорду и говорит, «Я не понимаю, почему Эйнштейн пользуется большим общественным признанием, чем вы. В конце концов, вы создали ядерную модель атома, и эта модель лежит в основе всей современной физической науки. Следствие, вытекающие из этого открытия, даже более всеобъемлюще, чем из открытых Ньютоном законов тяготения. Я вполне согласен, что теория Эйнштейна верна. Я не могу сказать иначе в присутствии здесь Эддингтона. Но предсказания Эйнштейна касаются таких незначительных отклонений от ньютоновской теории, что я не понимаю, из-за чего все шумиха. Резерфорд, глядя на Эддингтона, говорит полушутливо. «Это вам, Эйнштейн, обязан своей славой». Легко определить день, когда Эйнштейн стал знаменитым. 7 ноября 1919 года «Таймс» опубликовала статью под такими заголовками. «Революция в науке. Новая теория устройства Вселенной. Ньютоновские принципы отвергнуты». В статье сообщалось о совместном собрании Королевского общества и Королевского астрономического общества, состоявшемся накануне днем в берлингтон хаус расположенном в лондонском квартале Мэйфор. Ученые собрались исключительно для того, чтобы выслушать доклад о результатах, полученных экспедиции Эддингтона, и обсудить их, то есть высказаться о том, подтверждают ли они теорию относительности. На стене над головами представителей британской научной элиты висел портрет сэра Исаака Ньютона, сурово взирающего на своих коллег. Председательствовал на собрании Джозеф Томпсон, открыватель электрона и президент королевского общества. Королевский астроном Фрэнк Дайсон представил результаты экспедиции, сказав в заключение, «После тщательного изучения фотопластин я готов утверждать, не может быть никаких сомнений в том, что они доказывают истинность предсказаний Эйнштейна». Послышался ропот. Людвиг Зельберштейн, польский физик, издавший в 1914 году важный учебник по теории относительности, указав на портрет Ньютона, призвал не спешить с выводами. «Уважая память этого великого человека, мы обязаны быть крайне осторожными в суждениях». Но Зельберштейна уже никто не слушал. Томсон завершил дискуссию, выразив общее мнение собравшихся. Со времен Ньютона это самый важный результат, касающийся теории гравитации. С той самой статьей в «Таймс» соседствовали сообщения о дискуссиях относительно трудовых законов, о ценах на уголь и побежденных немцах, а также официальное заявление короля Георга V прессе с призывом провести две минуты молчания в день перемирия, первая годовщина которого должна была отмечаться через несколько дней. Сенсационное объявление о новой теории строения Вселенной резко контрастировало с этими невеселыми новостями. Во время того ночного разговора в Тринити-колледже Резерфорд предположил, что интерес общественности возбудил еще и тот факт, что предсказание вражеского ученого, сделанное им во время войны, подтвердил их соотечественник. При первом упоминании Эйнштейна в статье «Таймс» его назвали знаменитым физиком Эйнштейном. Хотя в сообществе физиков он действительно был достаточно известен, Почти никто в Британии вне этого сообщества не слышал его имени. Для широкой публики статья в газете, упоминавшая Эйнштейна, стала первой встречей с ним, и она произвела сенсацию. Но освещение события британской прессы было еще очень скромным по сравнению с шумихой поднятой Нью-Йорк Таймс. У американской газеты не было научного корреспондента в Лондоне, поэтому редакторы обратились к своему эксперту по гольфу, симпатичному Генри Краучу, который оказался в тот момент в Англии. Сперва Крауч решил, что не пойдет на собрание, но в последний момент передумал, и тут обнаружилось, что он не сможет попасть в переполненный зал. «Не имеет значения», — подумал он, — «можно просто прочесть статью в «Таймс», кое-что позаимствовать, кое-что приукрасить, в конце поставить свою подпись, и дело будет сделано». Однако вечером Краучу сообщили, что «Таймс» намеревалась лишь кратко осветить заседание, решив, что смысл дискуссии все равно понять невозможно. Крауч был раздосадован, но нашел выход из ситуации. Он решил позвонить самому Эддингтону и попросить вкратце пересказать содержание дискуссии. Неудивительно, что из сказанного Эддингтоном Крауч не понял ни слова, и ему пришлось попросить изложить это более простым языком, чтобы статью смог понять обычный читатель газеты. 8 ноября он послал текст в редакцию, но так до конца и не избавился от сомнений, осмысленным ли тот получился. Затмение доказало, что гравитация меняется. Признано, что отклонение световых лучей доказывает ошибочность законов Ньютона. Событие признано эпохальным. Британские ученые называют это открытие одним из величайших достижений человечества. Газеты и читатели заинтересовались этим сюжетом. Хотя эпитет эпохальный трудно было назвать слишком скромным, редакторы решили, что Крауч преуменьшил значение события и попросили его добавить торжественности. На следующий день Крауч отправил в Нью-Йорк Таймс срочную телеграмму И на сей раз заголовки оказались такими «В небе весь свет искривлен». Все ученые, каждый по-своему, впечатлены результатами наблюдений затмения. Триумф теории Эйнштейна «Звезды вовсе не там, где мы предполагаем, и даже не там, где они должны быть по расчетам ученых, но беспокоиться ни о чем». Книга для двенадцати мудрецов «Никто во всем мире не сможет этого понять», сказал Эйнштейн, когда издатели решили рискнуть напечатать его книгу. Эти заголовки крайне небрежно и даже неправильно передают смысл. Звезды оказались именно там, где и должны были быть. Собственно, в том и состоял весь смысл открытия. Эйнштейн правильно определил их положение. 12 мудрецов выдумка Крауча равно как и реплика Эйнштейна. Но в непостижимости принципа относительности заключалось его главное очарование, и эксперт по гольфу решил, что его стоит превратить в миф. Результаты наблюдений за затмением впечатлили не всех ученых, но многие из них, безусловно, были заинтригованы новой теорией и, вольно или невольно, внесли свой вклад в создание мифа о правительском Даре Эйнштейна. После объявления результатов в Берлингтон-хаус, когда участники собрания начали расходиться, Зельберштейн подошел к Эдингтону. «Полагаю, вы один из трех человек в мире, которые понимают общую теорию относительности», — сказал он. Эддингтон запротестовал, но Зельберштейн не хотел и слушать. «Не скромничайте, Эддингтон!» «Напротив», — ответил тот, — «я пытаюсь понять, кто третий». Мифотворцы из Нью-Йорк Таймс не ограничились 12 мудрецами. В декабре они послали репортера в Берлин, чтобы тот взял у Эйнштейна интервью у него дома. В статье, написанной по материалам интервью, репортер рассказал, что Эйнштейн якобы наблюдал несколько лет назад, как человек падал с крыши соседнего дома и, к счастью, мягко приземлился на кучу мусора, Так что обошлось почти без травм. По-видимому, приземлившись, он сумел рассказать Эйнштейну, что во время полета не испытывал действия силы тяготения и чувствовал себя невесомым. Но ни того человека, ни кучи мусора на самом деле не было. Репортер все выдумал. В Германии пресса была более сдержанной в освещении данного события. Середина ноября стали появляться немногочисленные статьи, вполне рядовые, основанные на фактах, взятых главным образом из публикации в «Таймс». И совсем не восторжены. Что неудивительно, страна, потерпев поражение в Первой мировой войне, была в состоянии разрухи. Эйнштейн писал Цангеру. «Здесь, в Берлине, условия жизни все время меняются. И не всегда к лучшему. Повсеместная коррупция, обнищание. Тяжелые последствия поражения ощущаются сразу, а выводы гораздо позже по крупицам. Зима наступила рано, и дефицитным стало все. У миллионов людей практически не было ни топлива, ни еды. Беженцы потянулись в город, число бездомных росло». Свет, газ и воду периодически отключали. Эйнштейну, у которых была большая квартира на верхнем этаже, пришлось сдать одну из своих комнат. Лишь через 12 дней после триумфального интервью в «Нью-Йорк Таймс» 14 декабря газета Берлинер Иллюстрирта Zeitung» тоже опубликовала материал, прославляющий Эйнштейна. Почти всю первую полосу занимал его портрет. Аккуратно подстриженные усы, волосы темные и еще не растрепанные. Эйнштейн сфотографирован в момент раздумий. Рука подпирает щеку, взгляд опущен и почти печален, он погружен в свои мысли. Под портретом подпись «В истории человечества появилось новое светило» – Альберт Эйнштейн. Его исследования в корне изменили наше восприятие мира, а открытия не уступают достижениям Коперника, Кеплера и Ньютона. Альберт отпраздновал успех, купив себе новую скрипку.